Глава 20 Терен стиснул зубы, спеша по лесу, а разум ругал сердце. Почему он остановился? Почему не пошел дальше? За искажающей ведьмой он точно задел ее ядом, и хотя это не одолело бы ее, но точно бы замедлило, помешало управлять тенью. Он должен был вооружить Скорпиону нежной смертью, оставить Феросу на полу дома и продолжить охоту. Так почему же Винатор, не сделав пятидесяти шагов от дома, повернулся и побежал обратно к павшей Винатрикс, ища дрожащими пальцами ее пульс. Он яростно зарычал: слуги Эвандера должны были работать в одиночку. Он всегда так думал. Братья и сестры по охоте были не так уж и необходимы, как все говорили. Они отвлекали от работы. Если бы он продолжил бежать, то догнал бы ведьму и, возможно, уже убрал бы ее из этого мира. Теперь след стал старым, а день быстро угасал. Террин щелкнул пальцами, собрав в кулак свет, чтобы озарить полумрак перед ним. Следы были заметными. Она шаталась и падала. Яд пытался парализовать ее, но не мог подавить полностью. Ее след привел его к великому барьеру. Она думала уйти туда?» Террин сомневался. Сбежав из ведьминого леса, никто в своем уме не стал бы возвращаться. «Это она! Это она!» Мысль пульсировала в голове, непонятная и упрямая. «Это она! У нее хватка на тебе!» «Нет!» – прорычал Террин. Он остановился и прислонился к дереву. Закрыл глаза, склонив голову к плечу. Кожа со шрамом натянулась и пылала. Нет, у нее нет власти надо мной. Воспоминания всплыли в голове: бой, кровь, льющаяся по каменным стенам, трупы, которые шли против живых, мужчины и женщины, искаженные, ставшие монстрами, король в золотом доспехе, когда бой кончилась. Когда чары применили и все духи мертвых, покинули этот мир, Террин прятался под трупами, боясь, что его тоже найдут. И кто-то нашел. Фендрель. Фендрель выкопал его из-под трупов, взял нож и... Террин сжал дерево, но колени все равно задрожали. Он с силой рухнул на землю, кости встряхнуло, и он чудом не упал на лицо. Боль опалила щеку но это было только воспоминание. Фендрель спас его, очистил кровь, вырезал метку и с его щеки. Да, шрам остался, но он уже не был проклят. Ведьма не могла управлять им, менять его тело и волю. Он... Крик раздался в лесу. Террин вскочил на ноги, оглянулся туда, откуда пришел. Его глаза расширились, он вглядывался в тени. Когда так стемнело... Сколько он сидел под этим деревом! Еще крик, а за ним неестественный рев и голос тени. «Проклятие!» — прорычал Терен, поднимаясь на ноги. Он сделал два шага и чуть не упал от головокружения. Лицо исказилось, он потер шрам, ладонь оказалась в крови. Он вспомнил, что искажающая ведьма поцарапала его в домике, поцарапала и... По ушам ударил еще один жуткий вопль. Терен побежал к дому. С каждым шагом боль в лице утихала, пока он совсем не забыл о ней.